Глава 10. В квартиру сверху переехали молодые ребята, по виду панки. Хозяин дома живет во Флориде и просит нас за ними присматривать. Муж помогает им перенести наверх их три предмета мебели и гигантскую стереосистему. Они мне нравятся, напоминают моих студентов, умные, чувствительные и, как ни странно, серьезные. Ух ты, вы женаты, круто. Говорит не однажды девушка, а парень одобрительно кивает. Перед лекцией замечаю, что у меня в волосах кусочек р в о т ы Кусочек, пожалуй, слишком громко сказано, но тем не менее. Промываю волосы в раковине. Я читаю лекцию под названием "Магия и ужас". Иногда ловлю себя на том, что мысленно разговариваю с ребятами из квартиры сверху. Знаете, чем семейная жизнь похожа на панк? Ни чем. Знаете, чем семейная жизнь похожа на панк? Кто-то тоже все время блюет и гадит себе в штаны. Муж заходит в ванную с молотком. Он что-то говорит, перечисляет, что сделал по дому: починил стул, который шатался, подложил под ковер нескользящий коврик, сливной механизм в бачке надо заменить, течет. Еще одна черта, которая меня в нем восхищает. Стоит ему заметить, что что-то сломано, и он сразу берется чинить. Не начинает мрачно размышлять о том, почему все вечно ломается и рано или поздно неизбежно приходит в упадок. Мне все советуют заняться йогой. Один раз я попробовала, сходила в студию по соседству. Мне понравилась только одна поза в конце, когда инструктор накрыла всех одеялом, и мы лежали и десять минут притворялись мертвыми. Как поживает ваш второй роман? спрашивает меня за в кафедрой часики тикают мы звали ее маленькой маленькая маленькая иди сюда отпусти кошку маленькая потом однажды она возмутилась я не маленькая я байфая сказала она лицо потемнело как грозовая туча звонит бывший начальник и спрашивает нужна ли мне работа одному его знакомому миллионеру нужен г а с т р й т е р написать книгу об истории космической программы большие деньги говорит он Но этот мужик настоящий кусок говна, рассказываю мужу. Соглашайся, говорит он. Оказывается, у нас денег на памперсы не хватает, не говоря уж о пиве и чипсах. Фиджеральд писал. Лишь недавно был полон флакон, и вот ничего не осталось. Погоди, вот кажется капля на дне. Нет, просто так падает свет. Я встретилась с этим миллионером. Идея у него совершенно дурацкая. Он хочет сначала рассказать о создании космической программы США, а потом о космической гонке. Потом в середине книги добавить свою историю о том, как он почти слетал в космос, но все-таки не слетал и очень расстроился. Закончить книгу планирует предложениями по колонизации Вселенной, снабдив их подробными техническими чертежами собственного изготовления. Неплохо, говорю я. Все любят космос. Почти космонавт доволен, высылает мне чек. Это будет сенсация, говорит он. Сенсация. Иногда по ночам я провожу интервью сама с собой. Чего ты хочешь? Не знаю. Чего ты хочешь? Не знаю. А в чем проблема? Просто оставь меня в покое. На ужин приходит мальчик чистым сердцем. Его приводит наша знакомая, которая решила молодиться. Он держится натянуто и позволяет себе лишь краем губ улыбаться нашим шуткам. Он на десять лет моложе всех нас и смотрит так, будто выискивает в нас следы омертвения души и похороненных мечтаний. Какое он имеет право сравнивать свои воображаемые достижения с нашими реальными? – говорит кто-то из гостей, когда мальчику ходит. Не прыгай со стенки, не бегай по проезжей части. Не бей себя по голове камнем, чтобы проверить, что будет. Естественно, будет сложно, говорит подруга. Ты же воспитываешь живого человека. У нее есть душа. В тысяча восемьсот девяносто седьмом году ф р а н ц у з с к и й врачи п п о л и т б о р о д ю к провел серию фотоэкспериментов. Он надеялся доказать, что в теле есть душа, покидающая его в момент смерти. Он пристегнул живого голубя к доске, растянув ему крылья. положил ему на грудь фотопластинку и тщательно ее закрепил. Он надеялся, что на пластинке отразится нечто, когда он перережет голуби горла. И действительно, на пластинке отобразилось нечто вроде туманных завитков. Вплоть до 17 века люди верили, что у магнита есть душа. Как еще объект может притягивать или отталкивать другие объекты? Однажды вижу, как наш сосед собачник пинает на улице матрас, лупит его ногами. На матрасе кто-то написал красной краской "клопы" и испорчен. Бродюк о утверждал, что умеет фотографировать эмоции: ненависть, радость, горе, страх, сочувствие, благочестие и так далее. Чтобы достичь данных результатов, не нужны новые химикаты, сгодится любая обычная камера. Он находил людей, пребывавших в высоком эмоциональном возбуждении, и помещал в нескольких дюймах от их головы светонепроницаемую бумагу. Он обнаружил, что одна и та же эмоция проявляется на фотопластинке одинаковыми отпечатками, разные же эмоции выглядят по-разному. Гнев выглядел как фейерверки, любовь как нечеткое туманное пятно.